Глава голова 13 Юляе сегодня все иначе. Не так, как в прошлые разы, и это вселяет в меня надежду, что все получится. Лешка лежит в больнице с прооперированным коленом, поэтому в клинику я иду одна, без его поддержки. Мне ужасно стыдно, у мужа рушится привычная жизнь. из-за травмы он больше не вернется на лед не в качестве игрока. Конечно, свекор возьмет его в свою команду тренеров. Он давно уже заманивал лёшу хотя бы время от времени давать мастер-классы подрастающему поколению. Так что муж не пропадет. Просто меняется уклад всей его жизни. А я вижу в его травме хороший знак. Возможно, теперь, когда судьба взяла с нас оплату, она подарит нам ребенка. Сумасшедшая – Иррациональная мысль не давала мне покоя. Я не должна видеть хорошее в несчастье, что произошло с мужем, но вижу. Теперь лёша будет меньше уставать, чаще бывать дома. Вечера достанутся нам с ним, как и большинство выходных. Мужу не придется вскакивать посреди ночи и ехать выкупать из местного отделения своих друзей по команде. Он больше не будет тихо материться на любителя гулянок и баб Вика, не станет подстраховывать Костю, который умудрился одновременно заделать детей жене и любовнице. Сколько раз мы с лёшиком отвозили Оксану на прием к врачу с малышкой, пока Костя с законной супругой проделывал то же самое, но в другой больнице. Не сосчитать. Теперь Косте придется изловчиться самому или, наконец-то, определиться и отпустить одну из женщин. При всей его любвеобильности и высокой зарплате две семьи с грудными малышами он не потянет. Невозможно быть в двух местах одновременно. Я не могу не улыбаться, когда вспоминаю, что общаться с женами других игроков больше не надо, выслушивать их причитания, как они устают от детей и как тяжело им дались роды тоже. Спасибо тебе, Вселенная, Господи». Я мечтаю о растяжках на пузе, груди и бедрах. Я бы многое отдала, чтобы мой сын или дочь приставали ко мне с просьбами поиграть, почитать книгу и посмотреть дурацкий мультик. Как? Как они могут быть недовольны этим? Я заставила себя успокоиться и включить радио. Нужно перестать думать о плохом и расстраиваться. Сегодня самый важный день в моей жизни. Оплодотворенная яйцеклетка – Уже ждет меня, а я ее. Все будет хорошо. Я подпевала русскому радио, когда заворачивала на стоянку клиники. Мое парковочное место занято, вот и отлично. Поставлю на другое, новое. Возможно, у этого доктора окажется легкая рука, и я зря волновалась, что Алиса Викторовна не сможет провести процедуру. Думала спеша по коридору. Сегодня я опаздывала, и это тоже заставило меня улыбнуться. В прошлые разы мы приезжали за полчаса до процедуры. Сегодня все шло не так, как раньше, и это было прекрасно. Я лежала после процедуры на кресле и отдыхала. За шторкой тоже лежала пациентка после такой же процедуры. А раньше я бы и не подумала что-то обсуждать с незнакомой женщиной, которую даже не вижу, но сегодня отчего-то первая завела разговор. «Вам сегодня тоже подсадили яйцеклетку?» «Да, я так волновалась, боялась, а сейчас понимаю зря. Самое сложное впереди. Я не хотела ее пугать, просто вырвалась. Вы просто берегите себя. Меньше физической нагрузки, стрессов и только позитивный настрой». «Да, доктор мне об этом говорил». Мы обе замолчали на несколько секунд. А затем девушка спросила, «А вы кого хотите больше, мальчика или девочку?» «Понятно, что рады любому будете». «Наверное, мальчика. Ему в хоккей играть интереснее, чем девочке». Пошутила я. «Я тоже хочу сына, чтобы на отца похож был». Мечтательно ответили мне из-за шторы. «Любите его сильно?» «Не знаю, зачем» но я повернула голову к собеседнице. «Зачем? Нам друг друга все равно не увидеть». «Да, и скучаю». «Ничего», — улыбнулась я. «Когда малыш родится, ему придется пересмотреть свой график и чаще бывать дома». «Еще один трудоголик, как и мой лёшка Девушка за шторкой замолчала, и я поняла, что зря высказалась. Мало ли, какие у них отношения и обстоятельства. «Простите», Я не должна была. Он умер. Мой муж умер. Незнакомка оборвала меня на полуслове и буквально оглушила своим признанием. Страшно представить, что она сейчас чувствует. А если ничего не выйдет, ей даже некому поплакаться. Мои ладони похолодели. Страшно остаться одной. «Простите», — сказали мы одновременно. «Вам сейчас нужны позитивные эмоции. Не в попад, заметила я». Словно девушка и сама этого не знала. Словно мои слова могут изменить что-то. И вам. Надо отвлечься и ей, и мне. Я прикрыла глаза и сделала глубокий вдох и медленный выдох. Я бы хотела сейчас оказаться на катке и откатать свой последний сольник. Вы фигуристка? Когда-то ей была, а вы? О, я совершенно не спортивная. В школе увлекалась рисованием. В ее голосе уже слышалась улыбка. «Танцы?» – продолжила перебирать ее варианты. «Непрофессионально, так?» – попой покрутить. «Пение?» – игра увлекла нас обоих. «Только в душе?» «Я тоже». Мы громко засмеялись, и сразу стало легче на душе. «Кажется, удалось настроиться на позитив». Пустой разговор со случайной попутчицей – оставил после себя приятное послевкусие, и я всю дорогу домой улыбалась. «У меня все получится на этот раз. Я чувствую».